Глава двадцать пятая. Восток. Николай Роуз, так бесславно прибывший в Генуру, в доме маяки стал почетным гостем. Пока государь не удостоил его приема, он был свободен в своих действиях, лишь бы при нем был провожатый из сейкинцев. К счастью, эту роль охотно взяли на себя с Поруме. Они втроем влились в заполнившую улицу толпу, празновавшую окончание лета и первые дни осени. Ради этого дня, согласно общему мнению самого живописного из посвященных деревьям праздников, в Генуру стекалось множество жителей страны. Торговцы готовили на жаровнях мелкую рыбешку, отваривали в бульоне ломтики тыквы, раздавали чашки с чаем и горячим вином, чтобы разогнать холод. Горожане ели прямо на улицах, увенчанные золотыми листьями, которые, крутясь как семена кленов, слетали с ветвей. А когда опадал последний лист, становились видны новые, красные, как утренняя заря, распускавшиеся за одну ночь. Никлаису каждый день дарил новые радости жизни. Друзья водили его гулять по берегу. Ему показали скорбящего сироту, величайший вулкан Востока, одиноким зубом торчавший в устье бухты. В подзорную трубу они высматривали в море дельфинов. И Никлайс медленно и опасливо позволял себе помечтать о будущем в этом городе. Вдруг сейкинские власти забудут о его существовании. Быть может, если он будет хорошо себя вести, они позволят ему дожить годы изгнания за пределами Аресимы. Он цеплялся за соломинку надежды, как утопающий моряк за обломок судна. Паная прислала ему с Арисимы книги и записку от Муста с горячими приветами от аресимских друзей и пожеланиями скорейшего возвращения. Быть может, это и растрогало бы Никлайса, да только он никого из них не числил друзьями и не интересовался их приветами, ни горячими, ни иного сорта. Теперь, вкусив свободы, он даже думать не мог о возвращении на Аресиму, к тем же двум десяткам лиц и опостылевшей решетке улиц. У причальных ворот пришвартовался менский корабль «Крестьена», доставивший письма с родины. Никлайс получил две весточки. Первое послание было запечатано печатью дома Льявелин. Торопливый и неуклюже вскрыв его, он прочел несколько строк, написанных четким и ровным почерком. Из Брикстада до вольном Ментендоне, через Астендюрскую портовую службу, конец зимы 1005 пятого года общей эры. «Сударь, из записи оставшихся от моего двоюродного деда я понял, что вы пребываете в изгнании на торговом посту Аресима и обращались к дому Льявелин с прошением о помиловании. Пересмотрев ваше дело, я с сожалением заключил, что не могу позволить вам вернуться в Ментендон. Ваше поведение сильно прогневило королеву Сабран, и пригласить вас ко двору означало бы снова распалить ее гнев». «Если вы сумеете умилостивить королеву Сабран, я с радостью пересмотрю это неприятное решение. Ваш слуга — Обрхт II, князь вольного княжества Ментендон, эрцгерцог Брикстедский, хранитель добродетелей, защитник независимости Ментендона и так далее». Никлайс скомкал письмо. «Должно быть, у князя имелись политические причины остерегаться недовольства Сабран. Он, по крайней мере, был любезен, и выказал готовность вернуться к делу, если Никлайс сумеет задобрить ее злобность. Или сам Льявелин ее уговорит. Он тоже может соблазниться эликсиром жизни. Никлайс с заколотившимся сердцем вскрыл второе письмо. Это было написано больше года назад. Из Асколона в королевстве Низ Через таможню Зидюра, начало лета тысячи общей эры. Дрожайший дядя Никлайс, прости, что давно не писала. Придворные обязанности отнимают все время и редко позволяют выходить без провожатой. И низкий двор глубоко озабочен времяпрепровождением своих молодых дам. Молюсь, чтобы это письмо успело в стендюр до следующего корабля на восток. Я очень прошу, пошли мне весточку о своих занятиях на Аресиме. Я между тем то и дело вспоминаю книги, которые ты мне оставил. Они сейчас в Шелковом дворце. У меня есть теория — и уверена, что значение некоего предмета осталось незамеченным. Не напишешь ли ты все, что знаешь о Румилабарской скрижали? Нашел ли ты ответ на ее загадку? Со всей любовью — трют. Примечание для таможни Зидюра. Буду благодарна, если вы не промедлите с передачи этого письма портовым властям Астендюра. С наилучшими пожеланиями, ваша Маркеса. Николайс перечитал написанное с полуулыбкой, с горящими глазами. Он должен был получить письмо задолго до появления Сульярда. Она бы предупредила, чтобы ждал мальчика. Да только глава шпионского ведомства «Сейтан видел насквозь любые шифры. На ее прежние письма Николайс отвечал, но подозревал, что ответы сгорели в печке. Изгнанникам не позволено писать на родину. Да если бы он и сумел с ней связаться... Порадовать было бы нечем. В тот вечер Пурумеса и Зару увели его на реку высматривать ночных цапель. На следующий день Никлайс предпочел засесть у себя в комнате. Он нянчил разболевшуюся от волнения голову и думал о Сульярде. Стыдно, пожалуй, наслаждаться жизнью, пока мальчишка гниет в тюрьме, тем более, что юнец верит, Никлайс продолжает его дело. Дело, начавшееся с неразгаданной загадки, и опасной страсти, унаследованный Трюд от Янарта. Страсть к истине. Эта загадка теперь не шла у Никлайса из головы. В полдень он попросил у слуги письменный прибор и записал слова, просто чтобы иметь их перед глазами. То, что внизу, должно уравновесить тем, что наверху, и в этом точность Вселенной. Огонь восходит из земли, свет нисходит не с неба. Избыток одного воспламеняет другое, и в этом угасание Вселенной. Николайс вспомнил университет, где впервые узнал об этой загадке. Ее прочли на скрижале Румелабара, найденные много столетий назад в горах у одноименного города. Эрсирские рудокопы отрыли в этих горах подземный храм. На потолке были вырезаны звезды, на полу — пылающие деревья. Вместо алтаря стояла глыба звёздного камня, и на ней знаками первой южной цивилизации были выбиты слова, пленившие умы учёных со всего света. Николай подчеркнул одну часть загадки, задумавшись над её смыслом. Огонь восходит из земли. Возможно, змеи, рассказывали, что безымянный и его последователи вышли из огненного чрева в ядре мира. Он подчеркнул вторую фразу. Свет нисходит не с неба. Метеоритный дождь. Тот, что покончил с горем веков, ослабил змеев и дал силу восточным драконам. Огонь восходит из земли, свет нисходит не с неба. Избыток одного воспламеняет другое, и в этом угасание Вселенной. Угроза исходят от нарушения равновесия. Эта теория уподобляла Вселенную коромыслу весов, на которых уравновешенный огонь и свет звезд. Избыток любого из двух заставит весы склониться. Угасание Вселенной. Ближе всего мир подошел к нему с появлением безымянного и прочих. Возможно ли, что некое склонение мировых весов создало этих огненных зверей? Солнце безжалостно било его в макушку. Никлайс понял, что задремывает. Когда Изару разбудил его, алхимик лежал щекой на своем пергаменте, а голова была тяжела, как мешок проса. «Добрый вечер, друг мой», — усмехнулся Изару. «Ты работал?» «Изару!» — никлыс прочистил горло и сел прямо. «Нет-нет, так, пустяки». «Оно и видно. Ну?» — продолжала Изару. «Если ты закончил, не выйдешь ли со мной в город?» Рыбаки вернулись с уловом серебряного краба из Бескрайнего моря. а он быстро расходится на рынке. Ты непременно должен его попробовать до возвращения на Аресиму». «Я надеюсь никогда не возвращаться на Аресиму». Друг замялся. «Изару?» — насторожился Никлайс. «Что такое?» Изару достал из-за пазухи и, поджав губы, передал Никлайсу свиток. Печать была сломана, но Никлайс узнал герб Аресимской наместницы. «Сегодня получил», — объяснила Изару. После аудиенции у вседостойного государя ты возвращаешься на Аресиму. За тобой пришлют паланкин. Свиток стал вдруг тяжелее камня. Все равно, что смертный приговор. Не отчаивайся, Никлайс. Эйзару тронул его за плечо. Достойная королева собран смягчиться. А пока мы с Пуроме будем навещать тебя на Николаю Никлайсу нелегко было проглотить разочарование. В горле словно шипастый ком застрял. «Восхитительно!» Он выдавил улыбку. «Идём же тогда! Надо любоваться городом, пока можно!» Пуруми не могла оторваться от пациента со сложным переломом, так что Изару, одевшись, увёл на рыбный рынок одного Никлайса. Море в тот день хлестало город колючим ветром, туманившим очки, а взгляды прохожих представлялись обозленному Никлайсу подозрительнее обычного. Хозяйка платной лавки, Вызверилась на него, буркнув, разносчик болезни. Никлайс от расстройства даже не ответил. Эйзару строго взглянул на женщину сквозь очки, и та отвернулась. Отвлекшийся на мгновение Никлайс наступил на ногу в сапоге. Он услышал резкий вздох. Эйзару подхватил друга, а вот молоденькой Сейкинке с отдавленной ногой посчастливилось меньше. Она сбила локтем в вазу с прилавка, и та разбилась о камне мостовой. «Прости меня, достойная госпожа!» — низко поклонился ей Никлайс. «Я был невнимателен!» Торговец угрюмо разглядывал осколки своей вазы. Женщина медленно обернулась к Никлайсу. Ее черные волосы были собраны в узел на макушке. Одета она была в складчатые штаны, шелковую блузу цвета темного моря и бархатную накидку. На боку висел меч. Рассмотрев оттенок блузы, Никлайс помимо воли разинул рот, Водяной шёлк, если он не ошибся. Название вводило в заблуждение. Ткань делалась не из шёлка, а из волос. Из гривы драконов, если быть точнее. Такая ткань отталкивала воду не хуже масла. Женщина шагнула к Никлайсу. Её угловатое лицо носило следы солнечных поцелуев. Губы обветрились. Горло украшал солнечный жемчуг. Но в краткие мгновения встречи их взглядов В память Николайсу врезался шрам. Он рассекал я левую скулу, изгибаясь к уголку глаза. Точь в точь рыболовный крючок. «Чужестранец!» — пропромотала женщина. Николайс заметил, как притихла окружавшая их толпа. У него заколола в затылке. Чувствовалось, что его неуклюжесть граничит с преступлением. «Достойный горожанин! Что делает этот человек в Генуре?» — обратилась женщина к ИЗАРУ. «Его место на Аресиме с прочими ментцами». «Достойная Медучи», — поклонился Изару. «Мы смиренно извиняемся, что прервали твой день. Это ученый доктор Росс, анатом из Вольного Ментендона. Он прибыл, чтобы предстать перед вседостойным государем». Женщина хлестнула обоих взглядом. Ее воспаленные глаза говорили о тревожных ночах. «Как тебя зовут?» — спросила она Изару. «Маяка Изару, достойная Медучи». Не выпускай этого человека из виду, достойный маяка. Он не должен расхаживать без присмотра. Понимаю. Она швырнула Никлайсу последний взгляд и резко отвернулась. На спине у нее Никлайс увидел золотого дракона. Сульярд рассказывал, что у встреченной на берегу женщины была такая же эмблема, только голубая. Святой, это она. Эйзару заплатил торговцу за ущерб и потянул Никлайса в мощенный переулок. «Кто это была, Эйзару?» На Менском спросил его Никлайс. «Достойная Тани она из Медучи, всадник Великой Наиматун из глубоких снегов». Эйзару промокал шею платком. «Надо было мне ниже поклониться». «Я верну тебе деньги за вазу, когда-нибудь». «Какие-то несколько монет, Никлайс. Знания, полученные от тебя на Аресеме, стоят много больше». Никлайс решил, что Эйзару, насколько то доступно человеку, близок к совершенству. Они поспели на рыбный рынок в самое время. Серебряные крабы были из соломенных ловушек, сверкая, словно рыцари в стальной броне. В давке Николайс чуть не потеряла Изару, но его друг победно растолкал народ и выбрался на свободу с очками на бекрень. Домой они вернулись перед закатом. Николайс сослался на головную боль и удалился к себе в комнату, где сел у светильника и потер на морщенный лоб. Он всегда гордился своим мозгом, но в последнее время не задавал ему работы. Пора было это исправить. Тони Медучи, без сомнения, та женщина, которую Сульярд встретил на берегу. Ее выдал шрам. Это она в ту руковую ночь провела чужестранца на мыс Хайсан и подкинула его музыкантше, которая теперь томится в тюрьме. Или уже лишилась головы. Куцехвостый кот спрыгнул ему на колени и замурлыкал. Никлайс рассеянно почесал зверька между ушами. Великий Эдикт требовал без промедления сдавать нарушителей границы властям. Так должна была поступить и Медучи. Почему она вместо этого подбила подругу спрятать его на торговом посту? Найдя ответ, Никлайс испустил такое громкое «ха», что испуганный кот свалился с его коленей. «Колокола. На следующий день звонили колокола», возвещали церемонию, открывавшую Медучи путь в драконьи всадники. Если бы накануне на мысе Хайсан обнаружили чужестранца, порт бы, конечно, закрыли, чтобы проверить на красную болезнь. Медучи спрятала Сульярда на Аресиме, на отрезанном от города островке, чтобы не нарушить церемонию. Честолюбие для нее выше закона. Николайс взвешивал свои шансы. Сульярд согласился рассказать на допросе о женщине со шрамом в форме крючка. Может быть, и рассказал, но никто не мог знать, что она Медуччи. Да никто и не поверил бы слову нарушителя границы. А вот Никлайс защищен соглашением между Сейки и Ментиндоном. Оно уже раз избавило его от наказания, может защитить и теперь. Еще есть возможность спасти Сульярда. Если он наберется храбрости перед государем и при свидетелях обвинит Медучи, дому Надама придется, чтобы не рисковать торговым соглашением, предпринять какие-то действия». Николай спотер лоб. Он не сомневался. Есть способ обернуть обстоятельства в свою пользу. Знать бы только какой. К ночи вернулась домой усталая, с покрасневшими глазами по руме, И тогда слуга подал серебряного краба со свежими овощами и отваренным с каштанами рисом. Рассыпчатое белое мясо было превыше всяких похвал, но Николайс слишком углубился в размышления, чтобы оценить лакомство. После еды Пуруми ушла, а никлай остался за столом в Сейзару. «Друг мой», — начал он, «прости мне, если мой вопрос выдает невежество. Только невежда не задает вопросов». Николайс прокашлялся. Это всадница — благородная Тони», — начал он. «Насколько я могу судить, всадников у вас почитают почти наравне с драконами, это так?» Его друг долго обдумывал ответ. «Они не боги, — сказал он. — В их честь не возводят храмов, но они в почете. Вседостойный государь, как тебе известно, ведет род от всадника, сражавшегося в великой скорби. Драконы видят в людях-всадниках равных себе, а это великая честь». «Учитывая все это», — стараясь держаться небрежного тону, спросил Никлайс. «Как бы ты поступил, узнав, что кто-то из них совершил преступление? Если бы я был в этом целиком и полностью уверен, то сообщил бы их командиру, достойному морскому начальнику в замке соляных цветов». Эйзар склонил голову к плечу. «Почему ты спрашиваешь, друг мой? Ты думаешь, кто-то из них действительно совершил преступление?» Никлайс затаил улыбку. нет это из это вопрос умозрительный он переменил тему я слышал что ров генурского замка полон прозрачных как стекло рыб и когда они светятся ночью их можно видеть насквозь до костей скажи правда ли это он любил отложить хорошую мысль на сладкое тани нашла уступ для ноги и с толкнувшись потянулась к нависающему карнизу под ней билось о камне море Она одолела полпути вверх по вулканическому останцу, поднимавшемуся над морем в устье Генурской бухты. Гора называлась Скорбящая сирота», потому что стояла на отшибе, как ребёнок, потерявший родителей в кораблекрушении. Едва одна рука её коснулась камня, как вторая соскользнула по морскому мху. У Тани похолодело в животе. На миг показалось, она сорвётся и переломает себе кости, но ей удалось рвануться вверх, зацепиться за карниз, Тани как клещами впилась в него. Последним огромным усилием она подтянулась и, тяжело отдуваясь, легла животом на камень. Лезть сюда без перчаток было безрассудством. Но она хотела доказать себе, что сможет. Мысли вернулись к встреченному на улице Менцу. Как он на нее таращился, как будто узнал. Конечно, этого быть не могло. Тани видела его впервые. Но что его так потрясло? Он был крупный мужчина. Широкие плечи и грудь, заметное брюшко, глаза как гвоздики, веки приспущены от возраста, а лицо бесцветное, как бы примятое. В седых волосах еще проблескивала медь. Морщины у губ напоминали, что его рот когда-то умел смеяться. И круглые очки. «Рос». Имя, наконец, всплыло в памяти. «Рос». Это имя шепнуло Ейсуза, Но разговор был таким коротким, что ночь унесла его из головы. Этот человек спрятал у себя незнакомца. Он не должен был оказаться в Генуре, если только его доставили для допроса о событиях той ночи. От этой мысли у Тани сперла в груди. А припомнив его проницательный взгляд, она задрожала всем телом. Стиснув зубы, девушка потянулась к следующему уступу. Даже если Роуз что-то знал о ней или Сузи, доказательств у него не было, а чужестранца наверняка уже нет в живых. Добравшись до вершины, она встала. Ладони были в крови. Водяной шелк ее одежда работал, как оперение морской птицы. Встряхнулась и уже сухая. Дракана ждала ее в своем убежище. Настоящее ее имя человеку было не выговорить, так что для Тони она звалась Нейматун. Наиматун вылупилась давным-давно в озере Голубых Снегов и носила на себе бесчисленные шрамы великой скорби. Тани каждую ночь взбиралась к ней и сидела до восхода. Это было похоже на непрекращающийся сон. Разговор поначалу не складывался. Наиматун не желала слышать почтительных обращений, приличествующих божеству. «Они как родные», — оговорила она, — «как сёстры, иначе им не взлететь вместе». «Дракон и всадник — одна душа на двоих». Тони это правило давалось с трудом. Она всю жизнь обращалась к старшим с величайшим почтением, а тут богиня просила говорить с ней, как с подружкой. Понемногу урывками Тони рассказала Наиматун о своем детстве в Ампике, о пожаре, который унес ее родителей, о годах учения в Южном доме. Наиматун терпеливо слушала. Сейчас, над океаном, только что проглотившим солнце, Тани босиком подошла к дракане, уложивший голову себе на шею. В такой позе она напоминала Тани спящую утку. Встав рядом с ней на колени, Тани плашмя прижала ладони к чешуе. Драконы слышат иначе, чем люди. Прикосновение помогает им воспринимать вибрации голоса. «Добрый вечер, Нейматун!» «Тани!» — Нейматун приоткрыла один глаз. «Присядь ко мне!» Голос ее гудел, как боевая раковина. как песни кита, как рок от дальней бури, и слова выкатывались гладко, будто обкатанные морем стёклышки. Этот голос наводил на Тани сон. Она села, прислонилась к вечно влажной чешуе. Дивная прохлада. Наиматун принюхалась. — Ты поранилась. У неё ещё кровоточили ладони. Тани сжала кулаки. «Чуть — Чуть-чуть, — сказала она. — В спешке забыла перчатки. — Некуда спешить, маленькая. Ночь только народилась. Булькающий вздох прошел по всему телу драканы. «Я подумала, не поговорит ли нам о звездах?» Тани подняла глаза к небу, где загорались серебряные глазки. «О звездах, Нейматун?» «Да. Вам в домах учения преподавали науку звезд?» «Немного. Наставники в южном доме называли нам имена созвездий и учили находить по ним путь». Тани помолчала. «В деревне, где я родилась, говорили, что звёзды — это души людей, бежавших от безымянного. Они взобрались по лестнице и укрылись на небесах в ожидании дня, когда последний огнедышащий мёртвым упадет в море». «Простой народ порой бывает мудрее учёных», — Найматун взглянула на девушку. «Ты теперь моя всадница, Тони, и вправе разделить знания моего рода». Никто из наставников не предупредил её, что так случится. Принять их будет честью для меня». Наиматон обратила взгляд к небу. Глаза ее загорелись ярче, словно отразили луну. «Звездный свет», — сказала она, — «вот что нас породило. Все драконы Востока родом с неба». Тани, слушая дракану, любовалась ее блестящими рогами, шипастой бахромой под подбородком и гребнем, синим, как свежий кровоподтек. Гребень и позволял ей летать. Наиматун заметила ее взгляд. «Эта часть моего тела отмечает место, которым мои предки, упав со звезд, ударились головой о морское дно», — сказала она. «Я думала...» — Таня облизнула губы. «Прости меня, Наиматун, но я думала, что драконы рождаются из яиц». Она знала это наверняка. Из перламутровых яиц, гладких как лак, отливающих серебром. Они могут веками пролежать в воде, прежде чем выпустить из себя извивающегося змейкой новорождённого дракона. Но задрожал голос, потому что она противоречила дракону. «Теперь да», — согласилась Нейматун. «Но так было не всегда». Она снова подняла голову к небу. «Наши предки явились с кометы, которую вы называете фонарём Кверики, когда людей ещё не было. Она пролила в воду свой свет» И из той воды вышел род драконов. Таня уставилась на нее. Но, Нейматун, как же комета могла создать дракона? После нее осталось вещество. Расплавленный звездный свет падал в моря и озера. А как из того вещества возникли драконы, это мне неведомо. Комета явилась из небесного мира, а я в него еще не перешла. Во время прохождения кометы, продолжила Нейматун, «Мы в полной силе. Мы откладываем яйца, и они проклевываются, и мы обретаем все дары, которыми обладали когда-то наши предки. Но мало-помалу наша сила слабеет, и для ее возвращения нам надо ждать нового прихода кометы. И нет другого способа восстановить ваши силы». Наимату обратила к ней луны своих глаз. Тани под ее взглядом почувствовала себя очень маленькой. «Не все драконы делятся этим знанием со своими всадниками, Медуча Тани», — пророкотала дракана. «Но я подарю тебе и его». «Спасибо тебе». Тани пробрала дрожь. Наверняка никто из живущих не удостоился от богов таких откровений. «Комета, покончившая с великой скорбью, и до того много раз приходила в этот мир», — сказала Нейматун. «Когда-то, много лун тому назад...» она обронила две небесные жемчужины исполненные ее силы твердые осколки самой себя рядом с ними мы оставались в силе дольше чем бывало прежде но жемчужины утрачены почти тысячу лет назад уловив ее грусть тани погладила шею драканы чешуя хоть и блестела как рыбья была изрезана шрамами от когтей и рогов как же потеряли такую драгоценность спросила она Наиматун тихо засвистала сквозь зубы. «Почти тысячу лет с их помощью люди стянули море над Безымянным», — сказала она. «Так он был побежден. С тех пор две жемчужины выпали из истории мира, как будто их и не было». Тани покачала головой. «Люди?» — повторила она и вспомнила западную легенду. «Того человека звали Беретнет?» «Нет, то была женщина с Востока». Они помолчали. Вода капала со скалы над их головами. «В старину мы обладали многими силами, Тони», снова заговорила Нейматун. «Мы меняли кожу, как змеи, меняли облик. Ты слышала сейкинскую легенду о Кверике и Снежной Деве?» «Да». Этот рассказ Тани не раз слышала в Южном доме, одна из древнейших сейкинских сказок. Давным-давно, впервые поднявшись из вод, Драконы моря солнечных бликов договорились между собой подружиться с детьми плоти, чьи костры они видели на берегу. Драконы в знак добрых намерений принесли им в дар золотую рыбу, но робкие недоверчивые островитяне забросали драконов копьями, и те с грустью вернулись в морские глубины, чтобы не показываться целый век. Только одна девушка, видевшая явление драконов, тосковала по ним. Она что ни день уходила в большой лес И пела там песню печали по прекрасным созданиям, так ненадолго приходившим на остров. Сказка, как обычно в старинных историях, не называла ее по имени. Говорилась просто о снежной деве. Однажды в ненастное утро снежная дева нашла в ручье раненую птицу. Она вправила ей крыло и стала кормить каплями молока. За год птица окрепла от ее забот, и дева унесла ее на скалу, чтобы та могла улететь. Тогда-то птица и превратилась в великого старейшину Кверики. Он получил рану в море и обернулся птицей, чтобы спастись. Снежная дева исполнилась радости. Доволен был и великий Кверики, потому что узнал, что в детях плоти скрывается доброта. В благодарность за заботу великий Кверики сделал для снежной девы трон из собственного рога. Его назвали «радужным троном». и создал ей из морской пены прекрасного супруга, принца ночных бликов. Дева стала первой императрицей Сейки и с великим квирике летала над островом, наставляя людей полюбить драконов и больше не вредить им. Ее род правил Сейки до гибели последних наследников в Великой Скорби, когда первый государь взялся за оружие, чтобы отомстить за них. «Эта сказка правдива». Кверики в самом деле принимал облик птицы. «В те времена мы умели принимать разные обличья», — сказала Наиматун. «Мы умели изменять свой рост, навевать видения и сны. Такова была наша сила. Теперь ее нет». Тани вслушивалась в голос моря под утесом. Она видела себе морской раковиной, из которой рвется рев. Когда веки у нее отяжелели, Нейматун взглянула на засыпающую девушку. «Ты чем-то встревожена?» Тани поёжилась. «Нет», — сказала она. «Я просто думала, какая я счастливица. Исполнились все мои желания». Нейматун зарокотала, выдула из ноздрей облачко пара. «Мне ты можешь сказать всё». Тани не смела встретить её взгляд. Каждая частица её тела требовала не лгать божеству. Но правду о чужестранце она сказать не могла. За такое преступление Дракана отвергнет ее. Ей легче было бы умереть. «Я знаю», — только и сказала Тани. Зрачки в глазах Драканы разрослись в темные пруды. Тани видела в них свое лицо. «Я отнесла бы тебя обратно в замок», — сказала Нейматун. «Но сегодня мне нужен отдых». «Я понимаю». Глухое рычание прокатилось по телу Нейматун. Она заговорила словно про себя. Он зашевелился. На запад легла тяжелая тень. «Кто зашевелился?» Дракана закрыла глаза и снова опустила голову себе на шею. «Останься со мной до рассвета, Тони». «Конечно». Девушка легла рядом. Нейматун придвинулась и обвела ее кольцами. «Спи», — сказала она. Звёзды посторожат наш сон. Её тело защищало от ветра. Засыпая, прильнув к дракане, убаюканная биением её сердца, Тани чувствовала себя удивительно, словно вернулась в материнское лоно. Ещё ей почудилось, будто что-то смыкается вокруг неё, как сеть вокруг бьющейся рыбы.